Глава 9. Зера вошла в трамвай, села, поставила сумку на соседнее сиденье и погрузилась в размышления. Она возвращалась с выставки африканского искусства в музее Ридберга. Одна соученица, изучающая этнологию, не уставала расхваливать эту выставку и все приговаривала «сила, вот сила, тебе обязательно нужно сходить, именно тебе». Зара полюбопытствовала, почему именно для нее это так важно, а соученица ответила: там в Африке ее корни, корни в самом деле. Зара с роду не была в Африке, хотя мама не скрывала, кто ее отец, она вообще не пыталась вступить с ним в контакт. Да и мама, насколько я известно, уже не поддерживала с ним отношений, никогда не предъявляла ему претензий, сама оплачивала ее воспитание и образование. Из Африки денег не получают, наоборот, в Африку деньги посылают. Зара росла, как все швейцарские дети, в детском саду, в начальной школе, в группе продленного дня, в средней школе, вплоть до аттестата зрелости. И Африка интересовалась не больше, чем ее белые одноклассницы и одноклассники, а то даже и меньше, ведь она не отдавала дань этническому стилю. Подражанию то черной Африке, то Латинской Америке, что выражалось в пестрых тряпках – которые неожиданно входили в моду, или в культовых фигурках, которые болтались на каждой второй цепочке у ее подружек. На выставках ей никогда не удавалось продержаться долго, но сегодня она спустилась на цокольный этаж музея и провела там немало времени. Она расхаживала среди масок, статуэток, надгробных изваяний, атрибутов власти, церемониальных жезлов, неожиданно испытывая к ним своеобразный интерес. Когда рядом седовласый господин в хорошем костюме сказал своей жене, которая со смесью брезгливости и восхищения уставилась на статую короля и его огромный пенис, но ведь это совсем другая культура, Зара почувствовала, как в ней закипает злость на их обывательское неприятие и уверенность, что все это не имеет никакого отношения к ним». Одновременно в ней проснулось новое, необычное чувство, будто здесь лично для нее хранятся послания, которые только и ждали, когда же она их получит. Перед женской маской, глаза закрыты, рот приоткрыт, виднеются зубы, она простояла особенно долго. Диадема и золотые серьги указывали на ее принадлежность к высшему классу, но головное украшение состояло из чего-то вязаного, расшитого, сплетенного, по сторонам свисала путанная сетка, и Зара поймала себя на мысли, что ей был бы к лицу такой убор, строгое лицо со странными узорами, что это татуировки, символы или шрамы, знаки перенесенных страданий, а змея на лбу. Вот бы примерить эту маску, да узнать, как чувствуешь себя под ней. Дважды она подходила к фигуре предка, вырезанной из темного блестящего дерева, голова по сравнению с туловищем несообразно велика, нос слишком длинный, безучастные глаза-щелочки, не рассчитанные на созерцание этого мира, руки почти по обезьянии длинны, а ноги с вывернутыми коленями короткие, пупок вздымается вулканом, чей кратер все еще напоминает о родовой ране, а под поясом шнуром висит пенис, семенник и производитель будущих пупков. Глядя на эту фигуру, Зара с болью подумала о том, что ведь у нее имеется целый ряд предков, о которых она ничегошеньки не знает, хотя этот вот перед ней отливает темным блеском дерева и вбирает в себя ее взгляд, а сам предводитель целой колонны предков, теряющиеся где-то в саваннах Центральной Африки. Однажды в четвертом классе им задали сочинение на тему «Мои бабушка и дедушка». Учительница посоветовала начать с того, где они живут, например, «Мои бабушка с дедушкой живут в Хинвале», или «Мои бабушка с дедушкой живут в Бриге», или даже «Мои бабушка с дедушкой живут в Испании». Последней фразой она хотела подбодрить детей-мигрантов, ведь часто бывает так, она сказала, что бабушка с дедушкой живут за границей, и для внуков это очень увлекательно. Зара вполне могла бы рассказать про своих бабушку с дедушкой, проживающих в Интертуре, тем более, что она их очень любила. Но ну, написала буквально следующее. «Мои бабушка с дедушкой жили в африканских джунглях. Когда жить стало совсем трудно, они приехали в Швейцарию и стали швейцарцами. Я их очень люблю». А что писать дальше, она не знала. Учительница, всегда активно выступавшая за мультикультурность, признала сочинение интересным — Однако Зара, когда ей пришлось перед всем классом разъяснять, как такое произошло с ее бабушкой и дедушкой, и где именно они живут в Швейцарии, перепугалась и заявила, что они вскоре после того умерли. Тогда, сказала учительница, ей следовало написать «не я их очень люблю», а «я их очень любила». С тех пор Зара старалась не распространяться о своем происхождении, если только получалось. Была на выставке еще одна женская фигура, перед которой Зара задержалась надолго. Очень стройная, из красноватого дерева, остренькие груди смотрят вниз, пупок крупной шишкой и набедренная повязка. На шее висит цепочка, волосы прикрыты плотно сидящим убором, взгляд устремлен вдали, а руки взметнулись увысь. Это защита или победа? Одна ладонь сжата в кулак, другая раскрыта. Фигурку, как сообщала пояснительная табличка, вырезал в XIV веке мастер Дагун. Зару привела восторг эта тоненькая девушка, вот уже шесть столетий простирающая руки к небу. Может, это предупреждение? Кому оно адресовано? Дагуны живут в Мали, откуда родом ее отец. А вдруг он и сам принадлежит к догонскому народу? Тогда и она Зара, догонская женщина, во всяком случае наполовину. Вторая ее половина происходит из Винтертура, так сказать, из винтертурского народа. Фигурка стояла в стеклянной витрине, и Зара, вдруг увидев свое отражение, а за ним воздевшую руки африканку, странным образом разволновалась и долго не могла оторвать от нее взгляд. Мысль о том, что она состоит из двух сущностей, никогда еще не посещала ее с такой очевидностью и никогда еще так не пугала. Загадка приводила в замешательство, но как ей не отдаться? Она вздрогнула от неожиданности, когда какая-то представительница тюрихского народа на своем резком местном диалекте сделала и замечание. «А сумки своего не забыли купить билет?» Зара поспешно схватила сумку, встала, даже не взглянув на обидчицу, и двинулась к ближайшей двери. Дверь открылась, Зара вышла из трамвая, только тут заметила, что проехала. Она постояла на площади Шафхаузер, растерянно глядя на разветвляющиеся трамвайные пути. Пошла была к остановке напротив, но тут как раз подъехал одиннадцатый трамвай. Тогда она решила прокатиться на нем еще несколько остановок и заглянуть к матери. Вышла у вокзала Эрлик, он купила в кондитерской шоколадных конфет, прогулялась мимо торгового центра, где у входа негр предлагал прохожему уличную газету, задержалась на минутку у витрины модного магазина, где прикрепленные к проволочным петлям платья смотрелись, как повешенные преступники. Подошла к фонтану, установленному тут еще в ее школьные годы, глотнула воды, и вытекающие из рыбы, на руках у бронзового мальчика, а потом направилась вверх по дороге, ведущей к большому многоквартирному дому, где живет ее мать, а совсем недавно жила и она сама. В холле возле почтовых ящиков стоял какой-то пожилой человек. Он обернулся к Заре и глядел ей вслед, пока она шла к лифту. Зара привыкла, что мужчины смотрят ей вслед, обычно не обращала на это внимания. Этот человек ей чем-то не понравился. Она обернулась, уже войдя в лифт, и отметила, что он по-прежнему не сводит с нее глаз. Двери лифта закрылись, она нажала на кнопку «5». Из-за дверей квартиры с табличкой «Раст» несся запах жареной рыбы. Зара, конечно, имела при себе ключ от родного дома, но не хотела пугать маму и нажала на кнопку звонка. Правда, ей все равно показалось, что мама напугана. Зара, какой сюрприз. Привет, мам! решила заскочить и глянуть, как ты. О, да у тебя гости. Зара закрыла за собой входную дверь и увидела в гостиной белокурую даму с аперитивом в руках, совершенно незнакомую. И стол накрыт почти как для праздника, так что у нее даже мелькнула мысль, не скрывала ли прежде от нее мать своих нетрадиционных пристрастий. Однако Изабелла, представив гостью и дочь друг другу, сообщила, что Вероника — жена того самого человека, который умер на вокзале. «О, примите мои соболезнования», — произнесла Зара на ломаном французском. «Мама мне об этом рассказывала». «Спасибо, вы очень любезны», — ответила Вероника, а потом добавила, что они могут перейти на английский, если вам удобнее. Зара со смехом поблагодарила. «Да, пожалуйста, я плохо знаю французский». Изабелла предложила Заре поужинать с ними, будет лосось из биомагазина, она купила очень много, а рис еще даже не поставила, потому что рыба пока доходит, это не так быстро». Зара, вообще-то, собиралась сегодня вечером подзубрить международное право к следующему экзамену. Она и так весь день пропустила из-за выставки, раз уж выставка завтра закрывается. Но до того непривычно видеть здесь у мамы эту женщину, ведь она же имеет отношение к той запутанной истории, которая произошла с мамой, и Зара решила остаться. Подумала, что после ужина, когда канатка уйдет, ей удастся разузнать, зачем та, собственно, сюда явилась».